Николай Андреевич Корф, силе что-то достать из заднего кармана, кривился и хмурился, всячески удерживаясь, чтобы не плакать. Но слезы между тем градом катились по его вздрагивавшим морщинистым щекам. Удивительная история, Ваше Величество. Государь был искренне глубоко тронут. Обыкновенно беспечный Нарышкин стоял сердитый и опешенный. Мельгунов и Волков угрюмо смотрели в землю. Унгерн не спускал растерянных глаз с государя. Бедный, жаль мне тебя. Видите, барон, добрые-то дела. Круглые, выпуклые глазки государя замигали. Он странно по-детски всхлипнул, повернулся и, гремя шпорами и полошом, неуклюже пошел вон из комнаты. Внезапно узник кинулся за ним сквозь толпу окружающих. Государь! О, государь! Как знаешь ты, что я государь? Измена! Предупредили? По портрету монета... Вот, вот мы одной крови. Ты, ты же, ты дядя мне, и ты брат по престолу. Брат, помоги, брат, освободи в глушь в Сибирь только волю. Петр Федорович остолбенел. Было мгновение, когда император царствующий был готов броситься в объятия императора-узника. Я подумаю. Готов. О, я свет удивлю. Мучители, бандиты человечества. Истины не упрячешь сквозь щели тюрьмы, сквозь крышку гроба. Везде она пробьется. Николай Андреевич, Дмитрий Васильевич, и вы, господа гарнизонный караул, все на пару слов, с надеждой взять резонабельных мер. Государь с облегченным сердцем быстро вышел из каземата. Следом за ним вышли Корф, Нарышкин, Волков и тюремное начальство. С принцем остался один Унгерн. Проклятый Фридрих! Змей Сатана Это он Это через него Что ты, батюшка? Ш -ш -ш -ш. О! Да Петр-то молится О! на него Горгот ты лучше ручку его величеству поцелуй Это... Ножки поклонись Да Это... проси его, проси Иван Антонович бросился на колени Перед темным старого письма Образом Спаса Длинный светлорусые волосы его падали на холодный пол при каждом его поклоне. Он крестился большим крестом и торопливо шептал горячие, несвязные молитвы. За стеной во дворе мерными шагами ходил перед башней взволнованный Петр Федорович. Рядом, пытаясь попадать в ногу, прихрамывал князь Чурмантеев. На коменданта государя серчал и прогнал за ворота.